Спасибо. Спасибо. Тема сегодня сложная до необыкновенности. Я как утопающий, а за что ни попадя, хватаюсь вот за эту собственную шпаргалку, в которой уложено 15 лет советской истории, так что и прочитать-то невозможно. Дело в том, что... Совершенно понятно, если что-то должно кончиться, ну, в частности, великая держава в форме вот такого государства должна кончиться, что имеет свои хорошие стороны, но и свои плохие сразу, когда рушится, не понять, каких больше, кому как, кому хорошо, кому плохо, как вы знаете, на Синицыных не угодишь, ничего не начинается тогда, когда начинается. Об этом я говорил уже неоднократно, все начинается раньше. Вот как кошка... Мяукает, чуя совершенно неуловимые предвестия землетрясения, так художник начинает что-то улавливать. Как говорил один киногерой, «ноздрёй чует» что что-то такое происходит. Вот сначала что-то происходит у художника внутри, в душе, в глазах, в голове, потом у политиков, потом у кого не попадя, потом начинается на самом деле таким образом. Если говорить о золотом периоде застоя, который сейчас и старые люди, особенно молодые, которые не видели, вспоминают как нечто совершенно замечательное. То есть представьте себе, как идет римский легион в голливудском кино. Какие они все красавцы! Ну как представить, их жизнь, как они питаются, какие у них санитарные удобства, сколько они волокут на себе, и как часто они моются, то они выглядят совсем не так, как голливудские статисты. Ну и за стоим то же самое. Так вот, этот золотой период, строго говоря, начался, видимо, в 1965 году, не в 70-м. Потому что шестидесятые е годы, условно говоря, 1956-1968, они были накачаны оптимизмом. Вы знаете, если когда-тошний космополит номер один Александр Михайлович Борщаговский, которого пустили паровозом во времена космополитов и борьбы с ними в деле по борьбе с театральными критиками, говорил мне, давно-то был, говорит, Миша, я пережил... Много разных времен, но вот такого исторического оптимизма, массового искреннего, какой был в начале 60-х, в общем, мы никогда не знали. Но вот пиком является очевидно полет Гагарина, это какая-то верхняя точка. Это был такой массовый энтузиазм, который сейчас людям, которые это не пережили, невозможно представить. И вот 65-й год только скинули Хрущева. Когда скинули Хрущева, народ радовался. Ну, народ-то оболванивали. Много десятилетий. Что вот лысого дурака кукурузоводу убрали наконец. Теперь будет свобода. Он не будет нести всякую свою хрень. Шуров и Рыкунин были такие два юмориста. Вышли спели, спели. Вышли спели, что хотели. Сами удивляемся. Народ, понимаете, аплодировал. У Райкина была в Аркадия такая смелая программа. Партия учит нас, что при нагревании газы расширяются. Зал от восторга просто падал из кресел. И вот в 65 пятом году, год как сняли Хрущева, начинается процесс Даниэля Синявского. А давненько не было процессов над литераторами. Нет, ну там, конечно, Тунеядец-Бродский. Ну, вроде бы там Бродский отдельно, вроде бы Тунеядец. Вроде бы не против советской власти. А здесь вот эти, которые печатались за границей. Ну, Даниэль сидел. Ну, мало ли кто сидел. У нас миллионы людей, понимаете, сидели. И некоторые даже вышли обратно. Это же повод обижаться на партию и на советскую власть. Это не повод. И он пишет, говорит, Москва. То есть день открытых убийств. И под псевдонимом. Но про второго паразита, его партнера, мы вообще не говорим. И вот это печатается на Западе, начинается процесс... Их в конце концов сажают, приговор уже в шестьдесят шестом году происходит, мировая общественность, понимаете, всякие там рагоны говорят, что это такое, а еще свобода такая, еще 60-й, еще все совершенно классно. И вот, чтобы мы не думали, что все классно, в 1967 году, еще три года до 70-го, начинается арабо-израильская война. Спрашивается, какое это имеет отношение к внутренней политике Советского Союза? Огромное. Советский Союз во времена Хрущева и во многом рукой лично Хрущева, который дал герою Советского Союза Гамалю Абделью на всех Нассеру, как шутила вся страна, и все возмущались гадина, ему дали эту звездочку, он же сволочь всех коммунистов в пустыне заморил в концлагерях, так он еще эту звездочку даже не надел. На сыр не мог ее надеть, потому что Политбюро Никите сказал, Никита Сергеевич, это ты чересчур, давать сыру героя это профанация, не давать. Приехал Хрущев, говорит, я, говорю, тебя награждаю героем Советского Союза. Звезу завтра пришлют самолетом. Была такая история. И вот мы дружим с арабами, мы не просто дружим с арабами. У нас воинские контингенты в Египте и в Сирии. У нас базы в Александрии. У нас подводные лодки бункируются в Александрии. Наконец флот, причем атомный флот с С, с, с ракетами, с ядерными головками вышел в Средиземное море, но с Израилем вечная история, поскольку Израиль к тому времени уже площадка Америки, то нужно вставить Израилю фитиля, ну и вообще вы знаете как-то, ну как ты Израиль, эта израильская военщина известна всему свету, как Пилгалевич, мы о нем тоже упомянем, и вместо этого всего шестидневная война и в шесть дней Израиль разнес и Египет и Сирию и Иорданию и все кончилось. Самое главное внутри, что это не вызвало скорби, в рядах советского населения. Советскому населению к тому времени немного надоела дружба с нашими арабскими братьями, о которых отзывались все како бестолковых, ленивых, трусливых, поминали еще порт Саид, поминали 56-й год, когда арабы дружно бросили всю технику, которую мы им дали и удрали после первой английской бомбардировки, стали появляться анекдоты, анекдоты все в одну кассу. В какой то веке вдруг в Советском Союзе стали появляться какие-то юдафильские анекдоты, Типа, вы слышали, вчера наши сбили шесть наших самолетов. На уровне госбезопасности обсуждался вопрос о двойной лояльности советских граждан с лицами еврейской национальности были включены три «не», которые действовали почти до конца советской власти. Евреев на работу не принимать, в должности не повышать, но которые уже есть, не увольнять. То есть, какому-то количеству народу засеклись карьеры, но это бы еще все ничего. Ничто не происходит самого по себе, это всегда ведет следствие по всему полю» есть, стали обращать больше внимания на анкетные данные, на лояльность, на преданность, а не на какие-то профессиональные качества. Это очень быстро стало иметь скверные последствия, но еще до этого, вот этот ужасный 68-й год. 68-й год – это было переламывание хребта народа об колена. Потому что, Ну, в общем-то, чехов никому особенно не было дела. Ну, страны братской полусоветской демократии, костюмы чешские были хорошие, обувь чешская была очень хорошая. Тогда их не знали, что фабрика Цебо, она до Второй мировой войны называлась Батя. И действительно была знаменита по всей Европе. Но чешские туфли, мужские, они были лучшими в пределах Советского Союза, ну, для простых людей, которые не могли ничего там из-за границы получить. И вот вся эта история Чехословакии... Мне об этом рассказывал Аксенов с которым я имел счастье дружить последние годы его жизни, хотя он об этом писал, Евтушенко об этом писал, и много об этом писали. Они были в бели, они напились, они отправились на почту давать телеграмму в Кремль. Евтушенко реально весил много, у него были большие возможности. Евтушенко был номер первый шестидесятников, а Аксенов был номер первый среди прозаиков шестидесятников. В общем и целом номер второй. Это были двое серьезных Ребят И лет им было, понимаете, Аксенов с 32-го, Евтушенко с 33-го, то есть, ну, мужики в цвете, только тридцатник перешагнули. И вот когда они там у них отказались принимать телеграмму, разумеется, когда они плакали там на телеграфе, вот это вот было что-то. Вот 60-е с их искренним историческим пессимизмом, то есть, просить дорогие бога, оптимизмом, кончились в 68 восьмом году. Исторический вред от этого, который понес Советский Союз, перекрывает в разы то, что сохранили там Чехословакию в рамках Варшавского договора и так далее. А именно перестали верить во что бы то ни было. Для массы людей это было серьезное потрясение. Вы знаете, после первого курса в 67-м году я работал лето в строитряде студенческом на Мангешлаке, а после второго в строитряде в Норильске. И было нас таких много, и в строятряд по конкурсу отбирали. Еще не всех туда брали желающих. И мы, критикуя все на свете конкретно, Ну, где-то свято верили, что в общем и целом мы работаем на страну, и дело это святое. И при том, что все эти научные коммунизмы, историка ПСС, бред свинячий, который мы сдаем, но все-таки будущее за нами, будущее за коммунизмом. Мы делаем все сами по своему уму и по своему желанию. И тут оказалось, что все не совсем так. И одновременно вот к 69-му году бюрократия стала закручивать гайки по всему полю. Вот так вот начали кончаться 60-е, и начался застой. И все это имело те еще плачевные последствия, что ведь когда-то, когда Советский Союз первым вышел в космос и с ракетой, и с ракетой вокруг Луны, и на Луну, и вокруг Венеры, и на Венеру, и с человеком, и с собакой, и вдвоем, и женщиной. И Кеннеди предложил Хрущеву сотрудничество и работать вместе над программой достижения Луны. И Хрущев произнес историческую по глупости и самонадеянности фразу, хотя он отнюдь не был глупым человеком. Он сообщил Королёву, который пытался его уломать, соглашаться, «Луну я американцам не отдам». Ну и вот летом 69 года американцы полетели на Луну. У нас это сообщалось настолько скромно, насколько можно. Я бы этом узнал совершенно случайно. Ехал я в поезде по Сибири в общем вагоне, на столе какая-то газетка, на газетке упивали закусывали, вышли на очередной станции, я сел, я от нее еще делал, стал читать остатки газетки. Газетка была «Известия». на внутренней полосе, на третьей, по-моему, две строчки, что американцы выстрелились на Луне. То есть замучишься невооруженным глазом эти две строчки видеть. Это значит, что мы больше в космосе не первые. Но потом, знаете ли, лиха беда начала. Потому что, кто сейчас помнит эту песню, как ее по радио 24 часа в сутки, напиши мне, мама, в Египет, как там Волга моя течет. Никак не течет. Больше мамы не пишет. Сначала попросили, первую очередь, советских специалистов. но ну, это был уже 72 год. Анвар Садат пришел к власти. В 1976 году выкинули всех окончательно. Закрыли все базы. Закрыли все порты для советского флота. Все это кончилось. Но об этом говорили очень тихо, но мы стали терять все преимущества. В свое время обыватели критиковали Хрущева, что Никитка лысый дурак, он со второй техокеанской эскадры, понимаете, как адмирал Рожественский, пошел в Индонезию и там президенту сукарно оставил все корабли, так что моряки возвращались в самолетах. Корабли эти были уже плавучие гробы. Они давно устарели. Но Индонезия Стало нашей зоной влияния в океане. Но на Индонезию базировались лодки Тихоокеанского флота. Но в Индонезии бункеровались корабли Тихоокеанского флота. Между прочим. Ну, потом был Сухарта, больше нас в Индонезии не было. То есть, вытеснение шло отовсюду. Но отмечали успехи людей. Не потому, что сделано, а потому, что у них в анкетах и насколько выполняются инструкции. Инструкции выполнялись, и все летело к с сменячим. Вот, значит, американцы с, с англо-французами спорили, кто первый сделает сверхзвуковой пассажирский лайнер. Подключили туполево, сделали машину, один в один похожую на «Конкорд», но больше но не полетела. Видимо, это была не судьба, потому что в чем была причина катастроф в 73-м в Леб-Бурже? Отвертка попала, французский мираж рядом пролетел. Есть разные версии. Но потом было еще несколько катастроф уже на территории Советского Союза. Сделали 20 самолетов. Одни то летали, то не летали, то возили груз в Алмату. Они разносили взлетно-посадочные полосы, потому что была слишком большая нагрузка. Они жрали массу топлива, летали на них только летчики-испытатели Туполевского КБ Остальные как-то не имели достаточной квалификации управлять ТУ-144. В результате 7 месяцев они стояли на эксплуатации линии Москва-Алмата, собрались отправить в Хабаровск. Очередная авария, погиб почти весь экипаж. Слава Богу, не было пассажиров. На этом ТУ-144 кончился. А «Конкорд», как мы знаем, летал еще много лет, пока и он не загорелся из-за той железяки, которая осталась на полосе. И вот это нас преследовало. По всему полю, вы понимаете, и было все это, все дальше и дальше. И приблизительно летом 1975 года, я помню, потому что в это время я работал в газете «Скороходовский рабочий» на объединении «Скороход», и у нас был телевизор. И мы иногда смотрели последние известия днем, чтобы быть в курсе, если кто сидит на первой полосе, где отвечают на призывы и выполняют указания партии, слова пустые, надо знать, что происходит. И вот там еще, а это была эпоха прямого эфира, видеомагнитофоны, французские системы СИКАМ, они уже были куплены в Москве и в Ленинграде, но они еще практически не внедрялись. И шли репортажи в прямом эфире. И Брежнев, поднимаясь по трапу самолета, стал падать. Вот он чуть повыше середины трапа поднялся на свой ИЛ-18, покачнулся, и вот в такой же позе, занесенный ногой, с руками вот так, стал падать назад, и все абсолютно замерли с разинутыми ртами, потому что сейчас мы увидим, как генеральный секретарь и так далее, вверх тормашками, ничего подобного. Вот как-то абсолютно неторопливо и не теряя ни одной микросекунды, выдвинулись откуда-то два средних размеров крепких молодых человек в серых костюмах, вот приняли его так под локти, будто он специально ложился им на локти, привели в вертикальное состояние, занесли по трапу, и после этого уронили заставку технические погрешности, приносим извинения. Вот после этого и начался тот самый веселый маразм, который был в рассвете и всего этого застоя. А вот как это отражалось в искусстве? Это совершенно отдельный разговор. Понимаете ли, и, Ну в свое время во всех клубах, во всех кинотеатрах висела эта цитата. Рядом со сценой, с занавесом, с экраном, из всех искусств для нас важнейшим является кино. «Вы и Ленин» кино это уже в новые времена влезли в архивы конечно архивы всем надо сжечь нельзя людей пускать в архивы глупости это все в архивах нашли эту фразочку написанную и написано там было следующее из всех искусств для нас важнейшим является кино потому что оно одно доходчиво до полуграмотного пролетариата и вовсе неграмотного крестьянства Таким образом, искусство кино было все-таки самым массовым, и кино советское, российское, к концу 60-х достигло высот совершенно редкостных. Если бы, да кабы, жили мы в большом открытом общем мире с генеральным английским языком и американоцентричной ориентацией, то та слава, которой пользовались бы наши ведущие артисты, была бы несколько выше... Потому что, ну, одна из, безусловно, лучших ролей, которую я вообще видел на экране в мировом кинематографе, это служили два товарища по сценарию Дунского и Фрида. То, что там делает Роланд Быков. То, что там делает Быков, это нечто фантастическое. Это, это абсолютно шекспировский персонаж. Нет, ну, Быков вообще был гений. Но то, что он делает там, ну, вы знаете какую-то работу Пола Сколфилда. Пару лучших работ Джорджа Скотта можно с этим сравнить. Вообще, это совершенно гениальная работа. И когда еще в 66-м Рязанов сделал «Берегись автомобиля», ну, шедевр на все времена. Смотришь и сейчас. Фильм же раздергали мгновенно. Боже, как там оттягивался Папанов за свои геройско-генеральские роли. Все эти фразы, которые страна повторяла десятилетиями. «Тебя посолят, а ты не воруй!» и так далее какой был фильм, это уже 70-й год один из нас с Юматовым и Семиной. Как, значит, война завтра начнется и разоблачаем немецких агентов. Слушайте, много было замечательных фильмов. То, то же самое «Белое солнце пустыни» это, это все та же самая эпоха. И «Белорусский вокзал» та же самая эпоха. То есть к 70-му году подходили на совершенно огромном подъеме. Все 60-е годы и даже в конце, слушайте, ну Аксенов в 68-м году еще выпустил «Затоваренную бочкотару», совершенно шедевральный текст «Затоваренный бочкотар». Василий Павлович писатель был гениальный. Он начинал с рассказов, которые сейчас перечитываешь. Это шедевры совершеннейшие. И почему он сам считал, что вот его рассказ «Победа», три страницы, это социалистический сюрреализм, он резко отличается от других, как сказал ему один знакомый критик, Да не отличается, у него три десятка лучших рассказов, совершенно шедевральные. Вот в 68 году был уже модерн и э, затоваренный бочкотара, а потом как-то стало тише, тише, тише, все поле стало тишать. Понимаете, когда то в Станогова поставили на БДТ, то в ДТО проявлял себя прекрасно. Он был в Ленкоме, он был одно время в Ленсовете, так, на минуточку, он поставил оптимистическую трагедию Всеволода Вишневского. Знаете, совершенно бездарная пьеса. Я ее прочитал же лет 10 назад, перечитал, В огороде Бузина, в Киеве, дядька. Да не умел лишь Невский писать пьес? Но спектакль был, я его школьником видел. Оттуда выходил ну, с комом в горле, с холодной спиной, со слезами на глазах. Как-то Встаногов сделать спектакль. И вот его поставили на БДТ. Ну и БДТ тогда еще не говорили. Было не принято говорить, что это лучший театр в Советском Союзе. Не просто лучший, на две головы выше остальных. И в который был поставлен обкомом партии, который правильно понимал, что как надо делать, который соблюдал пропорции между спектаклями отечественными и республик, и стран народной демократии, и что-нибудь капиталистическое, типа цены Миллера, он это все соблюдал. И вот ему в 70-м, или я уже забыл, еще в 71-м году, зарубили фиесту по Хемингуэю. До этого у Товстоногова спектакли не рубили. Границу, к которой не надо подходить, он знал и ощущал отлично. Фиеста, в общем и целом, ничего антисоветского, крамольного, упаднического, вроде бы, в себе не несет. Но зарубили. Вот это был сигнал на все. А еще, начиная... Ну с начала 60-х запели так называемые бардовские песни, хотя само это название бардовское, оно необыкновенно идиотское какое-то. И всю первую половину 60-х это был совершеннейший рассвет, а вторая половина 60-х это была уже некоторая инерция. Но слушайте, Городницкий это была классика и визбор это была классика это потом в перестройку смеялись я еду-еду за туманом навоспитывали квалифицированных потребителей как выражался господин Фурсов в должности министра им было смешно ехать за туманом ну и получите все ваши консюмеризмы то есть люди действительно этим жили это было абсолютно искренне и все это стало куда-то просаживаться к концу 60-х И к концу 60-х, да, в общем, в середине он возник, возник совершенно другой Галич. Не тот совершенно преуспевающий сценарист, драматург, да, Бен любитель пожрать, где-то посидеть и так далее. Совершенно другой Галич с этими песнями, которые были какие-то совершенно некоммунистические. Его уходят и друзья – Его Караганда, да когда мы их тогда пели, мы еще не знали, кто это, потому что магнитофонов было очень мало, и так вообще вот, переписывали, или иногда ходили слепые сборники, пятая копия. Все это стало приобретать совсем не тот характер, что «Веселые шестидесятые». И тут, вы знаете, конкретный повод, что касается искусства, которое завсегда раньше чует журнал «Юность», совершенно ведущий журнал. Он отправляет Анатолия Кузнецова, который Анатолий Кузнецов, ну что, прекрасный писатель, прогрессивный, современный наш с рабочей темой. Он пишет роман о Ленине, потому что приближается столетие со дня рождения Владимира Ильича, и он едет в Лондон работать в лондонской библиотеке, чтобы там читать архивы, ленинские заметки и собирать еще материалы для романа о Ленине. Это гадина не только не написала романа, он попросил в Лондоне политического убежища. Ну, перетрясли всю редакцию «Юности» Аксенова, Медынского и Розова вывели из состава редколлегии, и юность стала уже немного другой. А это была самая-самая, что ни на есть, площадка. И сказано было наверху включать активнее идеологическую борьбу. Включили идеологическую борьбу издательству «Молодая гвардия», куда был уже назначен товарищ Ганчев. Вы знаете, вот сегодня принадлежать к секс-меньшинствам – это почетно, престижно, модно, прикольно и перспективно. А вот при проклятой советской власти… Как говорят иногда в прибалтике, при свинской, русской, советской власти принадлежать к глубокому отряду было как-то гораздо менее престижно, и над этим несколько посмеивались. Вот товарищ Ганичев, который потом был на Роман газете, до да этого был на молодой гвардии, и он по утверждению всех языков злых, все все они были злы в этом отношении, но ну, не в том -то же дело, какой он был голубой, розовый, красный, белый, но он организовал эту серию, и указ был. Всякую шваль большими деньгами, дармовыми шальными не подчевать. Брать истинно популярных писателей, чтобы они про наших пламенных революционеров. А то что-то, знаете, народ скисает. У него больше революционеры не такие пламенные, как раньше. И дали о Куджаве договор на глоток свободы, он же бедный Авросимов. И дали Аксенову договор на любовь к электричеству про Красина. И дали Гладилину договор на то, от чего потом у некоторых людей шевелились волосы и прочее, на Евангелие от Робеспьера. И они это все написали, и шикарно заработали, потому что в «Молодой гвардии» тираж сто тысяч – это был двойной массовый. Массовый считался по 50. Они все были члены Союза, маститы, они получали по хорошей ставке. Ну, грубо такая книжечка приносила тринадцать 15 То есть это так, ну, как бы им сказать, ну, зарплата лет за 10, средняя такая, средняя арифметическая советская того времени. Они их написали, думая, что, ну, Как им говорили, ты написал книжку такую вот нужную, а тебе потом дадут за это вот свою. Не дали. Тем не менее, не дали. И вот тот, кто не пережил, никогда не поймет, что означает столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Анекдоты все эти замусолены, перезамусолены. Как в Петергофе открывается фонтан струя Ильича, трёхспальная кровать Ильич с нами и так далее, и так далее. Но слушайте... Кто еще не внес вклад в сокровищницу мировой Ленинианы? смактуновский играл Ленина в фильме «На одной планете». Лавров играл Ленина в фильме «Не помню каком». Я уж не знаю, кто еще не играл Ленина. Почему? Доверить надо было еще, вот, чтобы играли Ленина. Вот все про Ленина. И вот страна отмечает столетие со дня рождения Ленина. И проклятые империалисты дают Нобелевскую премию литературному власовцу Солженицыну за архипелаг Гулаг. Ну, в общем, конечно, пережить это было трудно. Про Солженицына народу рассказали всю правду. Вот в газете Советской России была фотография автомобиля Rolls-Royce модели 19 -го года. И сказано, что папа Солженицына был кулак, деревенский мироед, и вот эта фотография его автомобиля. Для этого нужно было придумать, понимаете? Вот для этого нужно было пройти школу, там ни папы, ни кулака, ни не автомобиля, но, но народ верил, понимаете? Были сделаны, были сделаны орг выводы. Орг делал интересный человек. Вот Гранин был очень интересный человек. Даниил Гранин был мужчина большого ума, и этот том в основном был направлен на то, чтобы не просто хорошо жить, но еще чтобы уважали. И имели за высокопорядочного человека, что ему шикарно удавалось всю жизнь. То есть он уже э, под конец, под занавес получил премию, не помню кто давал, и не то общество писателей России, и не то специальный комитет при жюри «Большая книга за честь и достоинство». Значит, за честь и достоинство в свое время он председательствовал судом, где было сказано, что отдать под суд тунеядца Бродского и посадить, и примерно наказать. Он участвовал в судилище над Солженицыным. Выслать, а лучше посадить еще раз гадину, и так далее, и так далее. Вот. И все ему сходилось с рук. Молодец, молодец. Это вот Солженицына в результате выгнали отовсюду, откуда можно. Но прошло еще пару лет, и Солженицына выслали вон. А его высылай, не высылай его буль встречал прямо, понимаете, в Кёльне, куда он прилетел все эти частушки народные, самолёт вверху летит, салжниц на нём сидит. Вот те хрен в автомате бёль встречая говорит. То есть народ реагировал. Нельзя сказать, что полное равнодушие окружало все вот эти самые акции. И атмосфера делалась вся эта решительно другая. Потому что Акуджава уже больше не писал, как комиссары в пыльных шлемах, Он как-то стал немного мрачнее задумываться о жизни после своего романа «Глоток свободы», он же бедный Авросимов, который еще вдруг по народу был напечатан до этой серии «Пламенные революционеры», вдруг стал куда-то улетучиваться оптимизм. Понимаете, еще одно следствие 68-го года. Страна страшно гордилась своими хоккеистами. Вот хоккеистов любили просто до разрыва груди, понимаете, Те, кто не видел, как, по-моему, это был финал чемпионата мира 62 года, когда в финале Советский Союз встречался с канадцами, по с канадцами, а не со шведами. И нужно было у шведов выиграть с разрывом не менее двух шайб, только тогда было золото, и перед третьим периодом ввели четыре 0 и шведы сняли вратаря и играли в шесть полевых, а у нас все вставали под шайбу и играли втроем, потому что меньше трех уже нельзя. И вот они играли последние две с половиной минуты шесть против троих, и две шайбы шведы все-таки забросили, но третью не успели, это орала, кричало и прыгала вся страна. После 68 года чехи никогда не проигрывали советской сборной. Они были готовы проиграть кому угодно, но играя СССР они ложились костьми. То есть вот сдохнуть, умереть на льду, переломать все кости, но у русских только выиграть. Это было серьезно и вряд ли это ободряюще действовало на население. И вот что касается кино, о котором мы уже упоминали. В 70 году делается, в 71 первом году кончается и выходит. Кино практически незамеченное, абсолютно не критикой. Человек с мозгами никогда не будет критиком. Он будет что-то созидать. Когда он не может созидать, а может критиковать, он делается критиком. Работа такая. Критика абсолютно не поняла фильма «Ты и я». «Ты и я», Лариса и Шипитько, Оператор Элим Климов. Играют там Леонид Дьячков, Юрий Визбор и, стал быть, Алла Демидова. Три гениальных актера. А сценарий гениального человека, еще одного в 37 лет покончил с собой, Шпаликова. И построено это все на интересном контрапункте. В Москве происходит один день... А где-то там, куда уехал другой герой, проходит уже минимум полгода. Ну, сейчас невозможно, невозможно пересказывать. У меня будет лекция по этому фильму первого февраля в Доме кино перед демонстрацией. Скажу только, что это приговор шестидесятникам. То есть, продолжаешь ли ты вдумчиво и последовательно делать свое дело, ты вливаешься в обезличенную тупую толпу который обменивается замечаниями типа «Как жизнь? Как дела? Счет 21 и всем все до фонаря, А если ты хочешь куда-то бежать от этого, от всего, то ты играешь просто в другую игру. Потому что это санитарная авиация, где ты думаешь, что падаешь, а эти вертолетчики на табу развлекаются. Где вся эта охота на медведя. Какой медведь? Загнали медведя, там 500 стрелков бежит и прочее. И все равно то, что они должны были сделать, они все равно не сделали. Хоть я будет вся жизнь, как один бесконечный день в Москве, хоть это будут приключения неизвестно где, поколение, которое сошло на нет, поколение шестидесятников. Страшный совершенно фильм, я повторяю, совершенно непонятый. Вот с этого началось кино 70-х. И в 70-х вот та литература, которая была о самых разных вещах. И о том, как люди живут, как они о чем-то мечтают, как они добиваются при этом, у людей всегда была позитивная программа. Вы знаете, я работал в Казанском соборе, мне было 26 лет, когда в стране объявили всесоюзную, ударную, молодежную, комсомольскую, коммунистическую стройку Байкала-Амурской магистрали. Но меня это не вызвало ничего, кроме легкого презрения, и у остального населения примерно то же самое, ну, кто-то там ехал зарабатывать, я потом долго думал, какого черта, ведь за 15 лет до этого, когда была братская ГЭС, то отношение было совсем другое, братскую ГЭС строили, когда народ верил в коммунизм, когда Евтушенко писал, «Если мы коммунизм построить хотим, трепоти на трибунах не требуется, коммунизм – это мой самый высший интим, а самым интимным не треплются». Когда Вознесенский писал, «Ну, то на натяжки нет, молодой Вознесенский, уберите Ленина с денег, так цена его высока». В 1974 году, когда, значит, Леонид Ильич со своей челюсти «Товарищи сосиски страны, следует читать статистическое соревнование», Никто уже ни во что не верил, абсолютно все в стране сменилось. И вот в этой стране начали происходить интересные вещи, потому что искусство, оно показывает. Стало быть, у нас в 70-м году Солженицына повыкидывали, в 72-м его вообще выкинули вон». Помнишь о семидесятом извини, не убавь. В семидесятом году выкинули Бродского. Он себе сидел достаточно тихо, писал стихи никуда не лез. Он однажды говорил на литейном, что это он у меня в ногах путается, простите. Что? Он бы хотел бы вообще уехать, потому что на самом деле невозможно. Он любит свободу. Он все равно Советский Союз, Россия, ну зачем же ему и так далее. В 72 втором году в мае месяце его в Ленинграде в городе пригласили на литейные и сказали, э, ну что же, Иосиф, вы хотели уехать, давайте. Вот, вам недели хватит собраться. Ну, что, почему? Нет, ну вы смотрите, или через неделю вы уезжаете, или через неделю мы вас отправляем полечить нервы. Вы человек нервный, да? В дурку хотите? Ну, Бродский уехал. И начался большой отъезд. В 74-м году Уехал Виктор Некрасов, тот самый, у которого в Киеве изъяли весь архив. И была знаменитая беседа Некрасова с одним из пяти комитетчиков, потому что тот, уходя и унося последний тючок рукописей книг, сказал, «Простите, Виктор Платонович, служба». На что Некрасов сказал, «Ну, службу молодой человек, каждый выбирает себе сам». Вот этот Некрасов – уехал. Шукшин вообще умер. И так, что здесь все, все шло в одном направлении. Когда вы будете, это сейчас очень просто, все бесплатно в интернете, вы набираете «Ты и я», фильм 1971, смотрите. Когда вы увидите Висбора в роли этого научного сотрудника, господа, его мало кто знает, был гениальный ученый Владимир Демихов, отец мировой трансплантологии, который умер уже в 90-е годы. В хрущевской однушке на окраине Москвы, который заложил всю теорию трансплантологии, который всю ее доказал, который всю ее экспериментально подтвердил, который в 62 году выпустил книгу «Основы трансплантологии», переведенную на все основные мировые языки которого гнобили как могли, но начальство не любило, ни туда он лезет. Ему в конце концов дали кандидатскую и докторскую защитить в один день в шестьдесят третьем году, когда Кристиан Бернард пересадил сердце. И Вашканский прожил 18 дней, и Бернер стал мировой звездой и членом двадцати академий, кавалером двадцати орденов и так далее. Среди прочего, разумеется, его все приглашали. Он посетил и Советский Союз, его встречал делегации во главе с министром здравоохранения, с президентом Академии медицинских наук, и он на всех спросил: "А где же мой дорогой учитель, доктор Демихов?" Ну, какой Демихов? родначальник трансплантологии Демиков в 61 первом году я прилетал и учился у него, он меня наставлял срочно найти Демихова. Так, а пока поехали на при... никаких приемов визите к Демихову. У Демихова была лаборатория 15 квадратных метров в клифе в полуподвале. Под досками вода хлюпала под ногами. Вот, вот, вот визбор очень похож на этого Демихова. Просто вот вот просто очень похож. Лариса Шипиц знала, что она делала. У Климова тоже глаз был верный. Вот это о том, значит, что делалось и как оно все отставало. Потому что после войны 73 -го года, когда Израиль опять же разнес Египет и Сирию, а уже все было готово. То есть преимущество в силах было таково, и действительно нападение было неожиданным, что Израиль оставалось стереть с лица земли, ну и, и в результате опять уничтожили всю сирийскую авиацию и все сирийские танковые войска и так далее, и так далее. У нас головы полетели, нельзя было этого перенести, значит, евреям опять же стало жить хуже в Советском Союзе, и опять же, черт с ними, с евреями, это просто лакмусовая бумажка. Вот, понимаете... Есть какие-то группы, какие-то люди, какие-то существа, на которых какие-то процессы более ярко и наглядно отражаются. Вот это опять же евреи после 73 -го года в Советском Союзе. А уж когда... Поправка Джексона Веника, все это самое, меняем одного еврея на два мешка канадской пшеницы. Если не пустите, то никого никуда, не будет вам никакой Олимпиады. И стали выпускать, и все равно гады бойкотировали Олимпиаду. Потому что концом этого прекрасного периода была трагическая ошибка с вводом войск в Афганистан. И говорил им идиотам Агарков на политбюро, что нельзя входить в Афганистан. Англичане входили неоднократно, чем это все кончалось. Ему сказали, генерал, тебя никто не спрашивает, входить или нет. От тебя требуется разработать операцию, а решение принимаешь не ты. Вот это тот Афганистан, на котором кончилось оно все. Но до этого, понимаете, очень интересно смотреть, как... Мы отвлеклись из кино. Как менялось кино? Потому что вот фильмы о том, что делается здесь и сейчас, все эти «Три дня» Виктора Чернышова, все эти «Доживем до понедельника», они все кончились. И вместе с ними почему-то не было больше такого Гамлета Козинцева э, со Смоктуновским. Исчезли фильмы подобной мощи и подобного калибра. Но появились фильмы другие. И вот эти другие, они уж немного уходили в сторону. Но здесь самый показательный это французская, немецкая, австрийская оперетта в советском исполнении. То есть соломенная шляпка и так далее. Ну и наш шедевр – советский «Три мушкетёра» Юнгл Хелькевича. Почему «Три мушкетёра»? Ну потому что лучше своего ничего не трогать. И насколько можно занимались подобными опереттами. А кроме оперетта оставалось что? Оставалось патриотическое направление. Вот в 60-е годы Твардовский, который в общем после смерти Сталина всю оставшуюся жизнь замаливал свои грехи, оттого пил, спился, умер алкоголиком. Потому что Твардовский, происходя из семьи Раскулаченного, ему дали лучших вещей, его отправили в город до 16 лет, чтобы он получил паспорт, скрыл родство, это был обычный вариант. И вот его поэма «Страна муравия», как моргунок, плохо живет крестьянин, пока не встречает всадника, конь белый, титель бедный, усы черные, и тогда всадник показывает ему счастливую жизнь. И товарищ Сталин показал Твардовскому счастливую жизнь, орден Трудового Красного Знамени. А понимаете, не может крестьянский сын получать орден за кости семьи. Вот от того и пил, от того и замаливал, что можно. А поскольку весу он набрал хорошего к концу жизни Ниникита Сергеевича. То 65-й год, представьте себе 65-й год, это двадцатилетие летие да что ж весь путается, да черт возьми, это это летие победы. Это вводит красное число календаря, потому что как Сталин в 47-м году отменил был такой один год, так его, значит, отмечали, но без красного числа, без выходного дня и так далее. Сплошные торжества. Все говорят о победе и Василь Быков. Фронтовик. Лейтенант, который прошел весь передок, белорус Василь Быков, который пишет на русском на белорусском одинаково, пишет роман «Мертвым не больно». И Твардовский в «Новом мире» выпечатает в двух номерах. Роман о том, что главная сволочь – это особист, который сам на передовую не лозает но людям жизнь портит как может. А когда немцы, отступая из котла, натыкаются на госпиталь, то особист капитан сахно, спасая свою шкуру, начинает немцам приборы таскать понимаете артразведчиком и так далее, его понимаете и вот ему оставляют жить и он совершенно счастлив. Ну он, ему конечно на уровне отдела ЦК дали по голове, и Твардовскому выразили неудовольствие. С тех пор на всех съездах, на всех собраниях склоняли Василя Быкова, который все пишут хорошую прозу, только Василий Быков плохую. И раз в год Твардовский продолжал печатать Быкова. И Круглянский мост, и Атаку сходу, и все на свете, и И слова хорошего никто не говорил про Быкова. А потом, уже на исходе 69-го, помнится, года, был напечатан Сотников. И как по свистку все стали хвалить Сотникова. Ну, а в этом все в порядке. Да, хороший человек и плохой человек. Вот хороший человек, он и победит в войне. А плохой предатель, он и есть предатель. И Лариса Шипитько сделала фильм «Восхождение». Абсолютно лобовой. И все сказали, какой хороший фильм сделала Шипитько. И дали ей премию патриотическая тема стала играть. Тогда сравнительно молодой режиссер Герман решил снять тоже фильм про войну под названием «Проверка на дорогах». Ну, ему на фильмы показали, какая должна быть проверка, какая должна быть дорога. Фильм лежал долго, а фильм в общем и целом ведь очень неплохой. Но фильм фильме в этом есть одно, конечно, место совершенно страшное. Хотя концовка такая прекрасная, патриотическая, как этот командир отряда по-прежнему в сине старшего лейтенанта Быков, которому говорит один из выведенных им из плена, который сейчас там полковник и в Виллисе, и бутыль самогона, что что ж ты понимаешь, бедный мой, так и остался старшим лейтенантом. А, говорит, какая разница, каким лейтенантом? А вот то, что пушки наши в Берлину бьют, это мне очень нравится. Вполне такая хорошая концовка. Но в середине сцены есть страшная, Когда по реке идет баржа. И баржа забита сидящими советскими пленными. А называется это баржа. Над ними на надстройке написано Пушкин. И немец хилые, раздетые до пояса в очках заводит пластинку, и вот сейчас на этого Пушкина, который написан над этим несчастным пленным пушечным мясом, они должны рвануть мост и обрушить все это им на головы. Ну и говорит, значит. Командир отряда, который бык сыграет, не буду я его взрывать. Мне было сказано, может взрывать, а поезд, который проходит, мне не было сказано его взрывать. Его замполит, его комиссар, политрук, который неизвестно откуда, им же был спасен, вопит, что он его расстреляет. Вот эту сцену можно трактовать как угодно. Вот вам русский народ, вот вам Пушкин, вот кто крутит музыку, вот кто отказывается взрывать этих людей, а вот кто приказывает их взрывать. Ну, Герману довольно дорого обошлась эта сцена. От этого он раньше тронулся головой, от этого он раньше умер. А потом уже Герман сделал 20 дней без войны. И 20 дней без войны увидели свет только потому, Что Константин Симонов, маршал от литературы, пробил это своим весом. А 20 дней без войны совершенно не похожи на советский фильм о войне. Фильм страшный, горький. Без какой бы то ни было оптимистической накачки. Вот это все 70-е годы, когда литература, которая, вот вот букет, букет из фейерверка вылетел вот где-то в 60-м году, а в 70-м оно уже все было не так. Вдруг оказалось, что главный писатель Советского Союза, один из главных, Валентин Пекуль, И не надо смеяться над пекулем потому что Пируй Пикуль, принадлежит лучший русский исторический роман «Пером и шпагой». Совершенно блестящий роман. Кроме прочего, из этого романа советские читатели узнали, что, оказывается, была семилетняя война. И, оказывается, Россия в ней участвовала. И оказывается, Фридрих II, он и есть великий, и он был талантливый полководец, но нам как-то этого нам этого знать не велели. Это говорили только студентам-историкам, никому более. И при том, что этот Пикуль стал известен с 70 -го года, когда в звезде он напечатал караван Пытю 17, и оттуда мы узнали, что оказывается, был Лендлис. Кто сам войну не пережил и не знал, что был ленд-лис, что были караваны, что их топили. Но потом, когда в конце 80-х стали издавать «Всё на свете переводить», издали знаменитый роман Артура Маклина «Его величество корабль улис и там видно, что некоторые сцены, буквально сцены, герои, детали, Пикуль перекатывал просто оттуда страницами. Но, но что же, ну бывает, хоть народ узнал. Правда, гораздо позднее мы узнали, что через север шла только четверть Лиза. Половина шла через Тихий океан, четверть шла через Иран, и только четверть через север. Но про Иран и Тихий океан нам как-то старались не рассказывать, а только про вот это вот. Вот это вот пикуль, который потом уже под конец, уже пахнет концом Советского Союза, печатает эту... Как это называется чертова сила, нечистая сила э про э про Распутина и удостоившись критики лично Суслова? Знаете, удостоиться критики лично Суслова – это все равно, что комендант лагеря лично расстреляет Андрея Соколова, окажет ему высокую честь. Суслов не до каждого опустится. И вдруг оказалось что главный писатель, хотя узнали это все через кино, через литературу знали меньше, это Юлиан Семенов. Юлиан Семенов крайне интересная фигура. Юлиан Семенов был человек образованный, талантливый и многомогущий. Но как-то ему нравилось ездить за границу, быть выездным, дружить с властями, получить премии. Ну-ка, готов, увяз, там и хвостик увязнет. И все эти его рассказы, друзья, мы же старик, ты знаешь, погоди, я еще немного денег заработаю, я построю дом, знаешь, какой дом? Там у меня будет кабинет, вот в аркерии, у меня будет кабинет, вид насосный. И там я, знаешь, напишу, какой роман? Не. Неправильно выстраивается шкала приоритетов. Роман сначала, дом потом. В обратном порядке не бывает. И когда Семенов, человек уже не совсем уж и юный, писал в 70 году, это вышло, 17 мгновений весны, он всего себя вложил в эти 17 мгновений свои представления о Пастернаке, свои представления о русской поэзии, свои представления об архитектуре и об истории. Вот все, что можно. Там у него Штирлиц такой культурный, да собрать вместе весь НКВД столько не будет, понимаете. И, и кроме того, ну, сейчас мы переведем на фильм, потому что просто легче будет говорить. Фильм вышел в 1973 году, и это был конец всему, и это нетленный шедевр, и про него все все знают. Но еще одну вещь необходимо отметить. До того как фашисты были плохи и не просто плохи. Во-первых, они были мерзавцы. Во-вторых, желательно, чтобы они были карикатурные мерзавцы. Они были порочные, отталкивающие и неполноценные. И вдруг здесь мы видим необыкновенно человечных фашистов. Они, знаете ли, любят свои семьи. Они заботятся о своих друзьях, они вообще там заботятся о своих людях, у них какие-то и мысли человеческие, и слова человеческие, ну, совершенно, совершенно это как-то непривычно. А к тому времени, 70 год, 100 лет Ленина, народ настолько оборзил от всей этой пропаганды, которую ему как панаму натягивали на самые уши, что из принципа, он же был готов любить даже фашистов, Не настоящих, а тех, про которых в книжке написали. Именно из принципа «Почему народ падал на блатную лирику и на ранние все эти условно-блатные песни Высоцкого?» Ну, потому что все эти комсомольские взвейтесь и развейтесь, все чертили. Когда товарищи Кобзон, Лещенко и кто там еще начинали петь «Еленин такой молодой, и октябрь впереди», то есть ну, ну хотелось, хотелось, ну, ну, ну, ну непосри, непотребство какое-то учинить с Лениным, с Октябрем, с певцом и со всеми, кто сидит в зале. Вот поэтому блатная лирика. А вовсе не потому, что идеализировали уголовников. Вот радость-то большая, понимаете. Вот то же самое и произошло с фашистами. Это феномен, о котором критики не смели писать, дообсобен да и не задумывались. Любимым героем советского народа стал глава Гестапо Папа Мюллер. В старые времена, конечно, в показали бы Мюллера Гестапо. Он бы из лагерей бы не вернулся. Устроил, понимаете, обаяху. а поехал. А если он всем так нравился. Сколько лет прошло? Пятьдесят скоро. А вас, Штирлиц, попрошу остаться. И так в ушах у всех, понимаете, извинит. То есть, еще это была акция протеста. Вот чтобы было понятнее про протест, у меня об этом есть кусочек в книжке Кассандра, в главе «Фашизм». Представьте себе 20-летних студентов, убежденных комсомольцев, убежденных коммунистов вот по складу души, которые в общем совершенно позитивные, которые прилетели со стройки, пошли в пустую комнату одного из них, родитель там еще на даче, еще такое 31 августа, ну и там, разумеется, нажрались. Вот человек 10, чисто мужская компания, окна во двор открыты, все уже очень хороши, не то чтобы на бровях, потому что два месяца тяжелой физической работы, 20 организм банку держит исключительно. И что же делает этот десяток уродов? Это надежда советской науки, это элиты интеллектуалов, они вскакивают, протягивают руки и трижды орут идиотскими шинами, голосами, как взбесившийся Ишак Зикхайль, а потом выглядывают во двор. Ну и как? Слышно было? То есть, никто и близко не был фашистом. Это было чистое чувство протеста, в принципе, для человека естественное. Это вспомните еще, как Печорин говорил, ничем нельзя мне польстить, как комплиментом моей черкесской посадки. Ну, в общем, это было всегда. Щеголяли оружием врагов, привычками врагов и так далее. Но чтобы в Советском Союзе появились такие 17 подавений весны, это было невозможно. Что-то было уже не так. Вы понимаете? этим щеголяли. Я снимался фильм один под Ленинградом в Луге. Ну, про сорок й год. Немцы. Самолет какой-то летает и так далее. Дистаповцы в том числе. И вот у них перерыв. И какой-то статист. Молодой человек, лет 25 до 30. Высокий, стройный, молодой. Э, из тех, кто не поступил в институты. Там любят фактурных мальчиков. Затянутый в эсэсовскую форму. Форма до сорок го года, разумеется, черного, от хога босса. Подогнанная вынимаете костюмерами линфильмскими, и вот он, стуча сапогами, сапоги подкованные, вот заходит с деревянной спиной в магазин, идет к кассе. Он так идет, что народ ошарашенно расходится в сторону. Они смотрят на него ошеломленно, Он нагибается к кошку, кассирка сейчас описывается, и вдруг из этого, из этого рыла понимаете, севского двести грамм докторской, будьте любезны, и, и тогда все от хохота буквально садятся на пол, ну потому что эффект неожиданный. Вот это вот отношение к феномену фашизма в Советском Союзе семидесятых. Он перестал быть страшным, он стал восприниматься как фигура протеста, и если Но были же раньше очень хорошие фильмы про войну, хотя очень немного, потому что, скажем, по повести Курочкина «На войне, как на войне» – хорошее кино. Вот все, кого я знал, кто видел из фронтовиков, вот, вот так оно все и делалось. А потом в 70-е годы, как говорят кинологи, начинает завариваться нюх у критиков его населения, потому что ну, он всю жизнь страдал комплексом неполноценности, он был действительно неплохой актер, это Леонид Быков-Киевский, и когда студия Довженко выпускает «В бой идут одни старики», все было не так. И никто молодых не оставлял на месте. И средняя жизнь истребителя была два с половиной вылета. В основном сбивали в первом-втором вылете, кто делал пять, тот их потом жил долго. И все, все это совсем не так делалось. Ну и действительно была одна эскадриль, у которой была своя песня, только пели они, бежали два уркана с одесского гичмана. Но студия Довженко, она всегда любила так, это вот немного слащаво. А народ уже не различал. И появляются книги, очень интересно, только уход от современности, только в разные стороны. У одного война, у второго история. И вот Владимир Богомолов пишет блистательный совершенно роман в августе 44-го. То есть фантастически хорошая книга. Книга, просчитанная на пальцах. Книга, сделанная мастерски. Книга, которую надо изучать в литературных мастерских, где идет... Вот с самого низа до самого верха 99 глав. До Сталина поднимается в 66 главе. 2-1. То есть по старым классическим канонам. Вы понимаете? Но это все про войну. И самые лучшие ребята – это все-таки СМЕРШ, который не НКВД, а совершенно отдельная служба. А вот этот, который там воевал, он, конечно, хороший, но один из них зря презирает СМЕРШовцев, а второй из них просто фронтовое лопухло. Ну, ну, очень хорошая книга. Но расклад ролей тем не менее понятен. Вот это все, вы понимаете, 70-е годы, одновременно, одновременно, в 78-м, по-моему, году высылают из Яновьева С его зияющими высотами или зияющими вершинами. Всю жизнь я путал. Как с другом читали, держали совершенно неудержимо. Сутки у него на кухне помню. А вот высоты или вершины так и не смог запомнить. А потом начинается совершенно отдельная глава. Для этого требуется как минимум отдельная лекция. Но их не одна. Это Высоцкий, потому что Высоцкий, который начинал, да, с этой самой блатной лирики, а потому что, а что хочется, а никакого расчета на признание, на официоз, на что-то еще, а вот так, а для себя, для друзей, по приколу. А потом в 67 седьмом году выходит фильм «Вертикаль», и в 67 седьмом же году он пишет «Парус». Это уже другой Высоцкий, это уже серьезная поэзия. Но Высоцкий, в чём одна из сторон силы его огромной? Русскому искусству вообще трагический подход был не свойственен. Пессимистический подход, да, депрессивный, да, упаднический, да, а трагический нет. Потому что трагический... Это борьба, это смерть героя, это сдохну, но сделаю. Вот это то, что у Высоцкого присутствует так или иначе, а практически везде, ну, шутливые, они там идут отдельно, шутливые, спортивные и тому подобное. И когда он пишет весь свой актив, а в основном актив это вот, ну, ну видимо, где-то 71-78, примерно так его волны, которые хребты и головы ломают, его охота на волков, его балладу о детстве, и всё на свете. Вы знаете, всё это – имеет косвенное отношение к действительности. Все это – искусство противопоставления, искусство борьбы. Мы живем в трагической действительности, а если нет, то она должна быть, потому что мироощущение трагическое. Вот твердое, мужественное, величественное, но трагическое. Вот никакого оптимизма, там что-то не очень, вы понимаете. Я знаю человека, который уже стариком, в общем-то, что «Что это? Вот этот вот хрипун, то, все и так далее». И вот он как-то откуда-то приехал, он был знаменитый врач, сел, что-то воткнул там и услышал, что за дом стоит на семи ветрах. После этого он говорил в Высоцком только в превосходной степени. Вот всё это некая, вот некая бетонная, некая железобетонная стенка, как крайность всего застоя. А потом застоя, понимаете, как стал плохо кончаться – И очень показательна судьба Юрия Трифонова. Юрий Трифонов мальчик из прекрасной, благополучнейшей, номенклатурной советской семьи, из дома, с набережной. Ну, потом отца посадили, расстреляли и так далее. Но Он и благополучно и учился, то все, лет институт, дипломные работы, студенты шарах, то пацану понимаете, студенту Сталинскую премию, ну третьей степени все равно не Сталинскую премию. И Кайруй устал хорошо жить, а тут умер Сталин, а тут началось новое свободное время, и Юрий Тихонов ничего не мог написать. То есть к нему хорошо относились, но ну, Юр был хороший парень. И вот Твардовский говорил, что Юр, вот он ну, пишет ну, какой-нибудь что-нибудь такое происходит. И Юрий Трифонов поехал в Среднюю Азию и написал роман «Утоление жажды», как рабочий строит Каракунский канал. Твардовский прочитал, выпил, занюхал и сказал, Юр, Ну, давай ты вот это здесь, а вот это вот здесь. Короче, три раза Трифонов переделывал «Утоление жажды». но ну, напечатали. Ну, в общем, он был нафиг, ему не нужен. В 60-е годы, когда Аксенов, Гладилин, э -э, э -э, Казаков, Шукшин, да масса кого, что... Никому бы Трифонов не нужен. И вот все кончилось. И тут появляются повести Трифонова. Его обмен его долгое прощание, его предварительные итоги и, наконец, его дом на набережной. Я прошу простить всех, кого могут как-то задеть мои слова. Это не более, чем моя личная точка зрения, которая никак не может изменить положение Юрия Валентиновича в их пантеоне советской литературы. Но, в общем, все эти повести, можно их называть романами Трифонова, написаны, я бы сказал, свинцовыми соплями. Это монотонно Это никак не поделено на какие-то куски, главы, периоды, всю на свете. Это колбаса и тащится и тащится и тащится и тащится. И интонация нисходящая одна, одна и одна и одна. И он стал кумиром советской интеллигенции. Но если попробовать вычленить вот вот некую некую вот совсем основу кощевую иглу из этих лучших знаменитых прекрасных повестей романов Трифонова, то что? «Жизнь – говно». Вы знаете, ради этого я не уверен, что стоило это все писать, но в качестве злобного, мрачного, горького ответа на советский официоз вот эта крайне позитивная реакция на все, что писал Трифонов, необыкновенно естественно. Но ну, потом был 80 год – Можно сказать, что Трифонов умер случайно, но им болели легочные артерии. Высоцкий умер не случайно, к тому дело. Давно шло. Аксёнов лишили гражданства не случайно, он давно нарвался. А Гладилин, с которого все началось, Гладилин был очень умный. Это он в 21 год написал хронику времен Виктора Подгурского, 55-й год, первый год издания юности, Борис Полевой, главный редактор. В 21 год студент Литинститута Гладилин делается знаменитым. Ну, потом завидуют, потом ненавидит, потом много всего всякого. И вот он 10 лет спустя, в 65-м году, печатает в двух номерах юности роман «История одной компании». Потому что главный герой Гладилин всегда был был пытающийся осмыслить, зачем это все. Вот кругом люди строят коммунизм в хорошем смысле слова. Они трудятся, им интересно, они приносят пользу всем, у них хорошие отношения с любимыми, с друзьями и так далее, и так далее. И вот есть только один метущийся алтерега автора, который все пытается понять, вот, зачем это все, а в чем суть, а в чем смысл. Ну, в семьдесят шестом году уехал. Вот, понимаете, как оно кончалось все. Потому что, когда говорят, что семидесятые годы какой-то расцвет, какой к черту расцвет. За семидесятые годы в советское искусство, литературу, живопись, кино, что хотите, науку, не вошло никого. А вот вышло кого? Просто дофига. Просто начать считать, это какой-то, понимаете ли, мартиролог и крайне показательной истории 79 девятый год, альманах Метрополь. Сейчас смотришь на эту фотографию, у живых-то почти ведь никого нет. Вот сидит молоденький, стройненький, красивенький Виктор Ерофеев. Вот сидит рядом с ним Женя Попов, уже лысый, но весь из себя такой крежистый, здоровый, черновородый. А так, в общем, посмотри. Вот, слава Богу, Жванецкий еще жив, долгожитель, дай ему Бог. А так, в общем, и все. И вот сидит Фазиль Искандер, Сидит Войнович, сидит Битов, сидит Вознесенский, да кого там только нету, и они все туда притащили то, что у них не печатали, хотя там нет ничего антисоветского, ничего антисоветского нет, но через редакторов проходить нельзя». Ну, потом этот альманах, они напечатали 12 экземпляров. Один экземпляр попал за границу. Карл Профер издал его в Ардисе. Ну, после этого всем дали так по мозгам. Ерофеева и, и, и Попова, как молодых, исключили. И в ответ Липкин вместе с женой вышел из Союза писателей. Аксенову сказали, что лучше бы он валил куда-нибудь. В общем, все кончилось на этом Петрополе. А я много лет не мог понять... В чем дело с советскими редакторами? Вы знаете, я посылал свои рассказы куда только угодно, полагая, что вот я пишу рассказы, которых никто никогда не писал. Они ни на что не похожи. Я понимаю, что сначала, ну, непривычно будут отказывать, откажут раз, пять, десять, двадцать, но в конце концов мы все читали Мартина Идена. Любимый роман всех советских писателей Мартин Иден. Так что ничего, мы пробьемся, мы пройдем. В 70-е годы в Советском Союзе он мог бы получить наследство Вандербильта и потравить его на почтовые марки для рукописей. У него бы все равно ничего не напечатали. Таким образом, получив две сотни отказа, и попробав еще города и Киев, минск ригу петрозаводск и свердловск я значит поехал в таллин где получил ответ что вы знаете есть шансы сдать хороший сборник но мы издаем только своих короче мне попался замечательный редактор эстонец тот который окончал русскую филологию Тартуского университета у которого был абсолютный русский вот абсолютный но но каких-то нюансов он не понимал То есть его приводило в бешенство выражение из русских сказок по Афанасьеву «железная доска». Не бывает железной доски. Вот показывал академический словарь. Доска деревянная, деревянная доска. Не бывает железная. И вот Айн тот, который ко мне благоволил, который меня взял с улицы. Все было по-честному. И за меня сражался, потому что первым разом меня там выкинули с волшебной рецензией представителя Союза писателей Эстонии и так далее. Он каждое предложение у меня ковырял, пока, наконец, из него не вылетела вот эта сакральная фраза. О, вот так писал бы я, если бы я писал по-русски. Мысль у меня была одна, чтоб ты сдох. Но сказать я этого не мог, потому что дважды он хрустел пальцами, я скрипел зубами. Он сказал, тогда что вы скажете, если я вас передам другому редактору? Я подумал, сразу в окно прыгаю. Нет, нет, только не это. Я пытался понять, на кой черт? На кой черт он это делает? я писал однажды в истории самый вопиющие, журнал «Нева», где я один раз в месяц был на практике, а еще один раз замещал весь отдел прозы, потому что главный редактор был в отпуске творческом на год по роману, и старший редактор болел, а младший редактор Лурье уехал на какой-то семинар в Комарова. Я не на месяц с пятого курса высвистали меня, потому что там и один человек справится за три дня то, с чем они месяц якобы имеют дело втрою. И так... Некоторое время спустя написал вот этот Василий, Василий, вот э, Вася Цеханович, я не помню, основной политработник. Он написал повесть. Я И отдал в родной журнал. И главный сказал, конечно, печатаем. И Лурье отдали редактировать. И Лурье стал редактировать. То есть по сравнению с ним Маркиз де Сад, это просто мать Тереза. Он редактировал, редактировал. А Цеханович бегал по коридору и плакал в жилетку, всем крича, да что же это такое? Но поскольку, как говорили в детстве в нашем дворе, боженька не фрая правду видит, то года через ты Лурье закончил свою повесть «Литератор Писарев». И главный отдал ее Цехановичу. И Цеханович отыгрался по полной. И тогда уже Лурье пах валерьянкой, валидолом и рыдал всем в коридоре этот идиот, этот дебил, который портит у меня каждую фразу. Вопрос – почему это не отдать сразу? В чем тут дело? И уже в середине где-то девяностых я говорил с одним журналистом, и в Штатах, куда попал впервые наш мигрант, он сказал, что был в Усть-Нарве, купил мою книжку Хочу быть дворником. И вот после этого к нему в голову пришла идея миграции. Я говорю: "Ведь -ка, какого черта? Он: говорит, все что, не понял?" Я говорю: «Ну, "У меня там нет ни одной ни, ни, ни, ни одной антисоветской строчки". Он: "Ты идиот, у тебя там каждый запятая антисоветская". Так вот дело в том, что суслов и вся пирамида под ним правильно понимала, что такое цензура и единомыслие. Единомыслие имеет много аспектов. И один из аспектов – эстетическое инакомыслие. Его не должно быть. Вот как сказал редактор в соответствии с инструкцией ВЦСПС, как надо писать согласно грамматике, а кроме того его пожеланию – вот так и надо. А шаг влево, шаг вправо – это попытка к бегству. Вот это были 70-е годы, которые кончились тем, что Советский Союз выперли откуда угодно, что он потерял лидирующий по позиции в космосе, на мировых военных площадках, что он вперся в Афганистан, потому что был уже склероз головного мозга, потому что уже умер один, второй, третий, четвертый. И все это кончилось окончательно в 1982 году, Пожалуй, что для населения 15 ноября. Я в это время был в Малеевке в составе всесоюзного какого-то совещания молодых писателей, а также фантастов, приключенцев и прочее. И вот, значит, тишина, музыка какая-то, музыка «Убей Бог». По-моему, не «Лебединое озеро», но соответствующая музыка. И собирают нас их человек, 50 нам было в этом большом холле центрального корпуса, а наши руководители во главе с Борисом Стругацким садятся, значит, в первом ряду, ну, в общем, объявляют, что умер Брежнев, да? Нет, кажется, умер Брежнев раньше, раньше, простите, простите, 15-го, нет, объявили же не сразу, 15-го похороны были, похороны. И так вот, когда всего два человека, почему два? То, что склероз головного мозга, которые должны были иметь чин не менее полковника, одетые в комбинезоны такие толстые, в меховых андаторах или пыжиковых шапках, с двух сторон гигантский гроб на двух полотенцах, каждый в одной руке полотенце, в другой руке полотенце, они опускают гроб, они его не удержали. Там гроб этот огромный дубовый, килограмм на полтораста, и тело в нем килограмм на сто. И оно с грохотом рушится на этот бетонный пол, и мы не можем ошибиться, нас тут куча сидит. И мой сосед, такой же молодой писатель, оборачивается ко мне и говорит с этим диким восторгом в глазах, таким. Ну и секунды через три ударяет вот этот орудийный залп, секунды через три или меньше. Кто там сидел за пультом? Кто был видеорежиссером? Кто включал с какой камеры? Из башни срывается ворона. И вот это низкое ноябрьское серо-черное небо. И ворона, маша крыльями по прямой, секунд десять летит через это небо. И мы понимаем, что кажется, это кончилась эпоха. Вот так кончилась страна, потому что в 70-е годы от всего осталось только шелуха потому что впереди были гонки на лафетах андропов черненко потом горбачев все кончилось и рассыпалось но в общем кончилось все тогда и сейчас я вспоминаю это часто потому что главный момент от чего это грандиозное величественное здание когда то очень перспективное оказалось пустышкой потому что его никто больше не хотел и когда глядя на действия власти их никто больше не хочет, то все это истаивает на глазах, как чеширский кут. Вот остаются только передовицы, хоть в газетах, хоть в телевизоре. Вот это вот был конец великой державы и великой идеи. Давайте сейчас 15 минут передохнем, а потом ответы на вопросы на любые буду рад. Спасибо.